Глава тринадцатая. Бедная, бедная моя учеба. В последнее время находится столько более увлекательных дел, чем она. Но я позволяла себе эти послабления, пока оценки не страдали. И в понедельник сбежала с последних лекций. Уже не в силах переживать нетерпение. Плана у меня как такового не было. Собиралась ориентироваться по ситуации и хотя бы взглянуть. Взглянуть. В каком именно месте живёт наш манеачный директор? Дом по адресу, выданному Татьяне, нашёлся сразу. И уже на этом этапе несколько удивил. Григорий Алексеевич жил, как оказалось, не в чёрном замке с упирающимися ввысь остриями башен, и даже не в наркопритоне, что его образу неплохо соответствует, а в банальном спальном районе, далеко не самом престижном. Я и в этом рассмотрела не состыковку. Насколько понимаю, босс мог выбрать себе нереспектабельнейшее жильё. А эта многоэтажка? Всё же обычная, покоцанная временем многоэтажка, коек в столице тысячи. Если сравнивать, то даже Татьяна жила роскошнее. Не странно ли? А может, вы просто невнимательно слушали мою историю? Разумеется, подъезд запирался на кодовый замок. Но я дождалась, когда откроют, и бросила невозмутительное: "Мне на восьмой". Пожилой женщине очевидно было глубоко параллельно это признание. Она не взглянула на меня. "На восьмом этаже. Выйде из лифта, я притормозила. Соображаешь, что делать дальше? Вот это и вот дверь номер соответствует. Почему бы не постучать к соседям, представиться какой-нибудь заблудյшкой и просто спросить: Не живёт ли тут такой-то, которого я никак не могу застать, чтобы передать срочные документы. Под срочными документами я подразумевала распечатки методички по бух учёту, которыми намеревалась грозно потрясать. Разумеется, они ответят, что живёт, но как ответит? С какой интонацией? Когда не представляешь, что ищешь, следует искать что угодно. И вот на этом этапе я застопорилась. От чего-то ни на одной двери больше номеран не были указаны. Я по очереди стучала в каждую, но ответа так и не дождалась. Жильцы могут быть и на работе, все, вообще все. И даже тявкающую собачку никто дома не оставил. Время шло, а расследование очевидно было закончено. Тем не менее я мялась и пыталась придумать что-нибудь ещё. Мозг-то уже настроился обнаружить интересненькое. Мозгу теперь не охота возвращаться ни с чем. Через полчаса сверху спустился мужчина, очень спортивной наружности. Должно быть, осознанно ходит по лестнице пешком, чтобы не упускать лишнюю возможность для тренировок. Он уж было прошёл мимо, когда я вцепилась в него, как в единственную жертву допроса. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно по адресу попала? Ищу Григория Алексеевича по фамилии Миннерзеев или он Мармеладов, не суть. Вы не знаете, живёт ли тут такой? Мужчина остановился и глянул на меня с изумлением. Нет, конечно. Не живёт? уточнила я с замершим сердцем. Было бы замечательно, если Татьяна привозила документы по этому адресу, а живёт директор вообще в другом месте. Как раз в наркопритоне. Не знаю, конечно. пояснил тот. «Откуда мне знать, кто здесь живёт? Дедка, ты в Москве, здесь даже неприлично знать, кто живёт по соседству». Но я не сдавалась. «Может, видели такого? Выше вас на пол головы, худощавый, тёмные волосы, в дорогом пиджачке». «Хорошего дня, понаехавшая», перебил мужчину и пошёл дальше вниз по лестнице, приговаривая уже себе под нос. Все думают, что столица резиновая, каждая охотница за дорогим пиджачком место хватит. Не зря ли я про нашего босса плохо думала? Люди, в принципе, бывают довольно странными и неприветливыми. Сдавшись, я направилась к лифту, когда раздался звонок мобильника. Я улыбнулась, глянув на имя абонента. Что, Тань? Ничего. Взвелась секретарша и заговорила быстрее. Ну как, пробралась? Что выяснила? Мне ничего не интересно знать. Я на месте. Я в нофи глядела стены подъезда. А замки вскрывать не умею, как выяснилось. Здание обычное, какое-то даже неожиданно обычное. Соседей по площадке дома нет. Каких ещё соседей по площадке? Она прервала мой отчёт. У него квартира на весь этаж. Ты на двери не смотри. Внутри перепланировка. Вот оно что. Изумилась я. Не хрен наш себе на весь этаж, это ж сколько квадратных километров? Не знаю, но мне и не интересно. Почему ж ты даже замки вскрывать не научилась, а? Вообще ничего не умеешь в жизни делать. Из нищих хоть грабители получаются. Ты даже в этом не преуспела. Успокойся, Танюх. Со временем что-то разузнаем. Ты главное себя береги. Постараюсь, вздохнула она. И ты, Люб, тоже не нарывайся. Вот бы хоть какую-то мелочь выведать. Успокоить себя или уж наоборот взвинтить, то увольнение. У меня то всплески паранойи, то приступы смеха. Мол, надумали мы все. Ладно, удачи тебе, шеф в офисе, так что не беспокойся. Вы ошиблись номером, не звоните мне больше. И бросила трубку. Забавная она, конечно, но тоже любопытная, а это радует. Приятно быть такой не в единственном числе. А я теперь стояла, почусывая подбородок. целый этаж. Мда, красиво жить не запретишь, особенно если человек может себе подобное позволить. Смущало другое мнимая видимость внешней простоты. Но такие деньги он мог приобрести особняк в пригороде или уже перепланированные апартаменты гигантских размеров. Однако выбрал по какой-то причине снаружи невзрачное жильё. Татьяна, не побывая на внутри, Даже мысли бы не допустило о том, что такое вообще может быть, как не допустила я или кто-то еще из посторонних. Создалось стойкое ощущение пускания пыли в глаза. Что-то наподобие «все не то, чем кажется» или «отстань, налоговая, я в печали». Еще раз подошла к двери с номером, потрогала ручку и вздрогнула, когда она без труда поддалась, открывая дверь. «Не заперто?» В городе, где даже соседям доверять нельзя, не заперто. У меня сердце в горле заколотилось, но я заставила себя шагнуть вперёд. Открытая дверь из всей дичи, коей я стала свидетелем, выглядела самой необъяснимой. Я оказалась внутри дворцового холла, не имеющего ничего общего с дешёво выкрашенным подъездом. Но тут как раз логично. Да. Внутри хоромы начали соответствовать тому, что я сразу ожидала. В обе стороны простирались коридоры. Успею обойти всё или лучше сосредоточиться на обыске вещей? Пока думала, наткнулась на столовую, объединённую с кухней. Довольно чисто, только кофейная кружка на стеклянном столе больно режет глаз. Но я ударила себя по рукам. Пусть стоит. Не придумать лучшего доказательства моей вины, чем неожиданный порядок там, где его не было. Для меня запоздало дошло, как сильно я рисковала, ведь в квартире могли оказаться повар, домработница и чёрт знает кто ещё. К счастью, не было никого. Но я всё равно придумала, как буду в этом случае изображать, что заблудилась. Сначала в столице, потом в подъезде, а после и в самой этой необъятной квартирке. Несколько гостиных, кабинетов, дальше вроде бы спальня, арка без какой-либо двери и гигантская постель на низких ножках. На полу раскиданы подушки, как если бы наш директор не всякий раз мог добраться до постели и укладывался там, где силы его оставят. В спальне, наверное, продуктивнее всего осматриваться, Ну и пробежаться по всему помещению важно, узнать, что здесь ещё имеется. Я решила начать со второго, а потом остановиться там, где интуиция снова взбренёт, но через несколько шагов снова раздалось треньканье телефона. Наверное, я первая взломщица в истории, не догадавшаяся поставить мобильник на виброрежим. "Что, Тань?" я говорила вкратчево, пытаясь не выдать восторг. "Потом всё я расскажу". когда обнаружу настоящий предмет для обсуждения. Люба, я на всякий случай звоню. Девушка говорила так, словно прикрывает ладонью рот, но слишком плотно. Звук только на щеках и вибрировал. Совещание пришлось отменить. На сегодня дел никаких не осталось. Поздравляю. Да я не о том. Босс 2 минуты назад уехал, возможно, домой. Я так, чтобы ты точно рядом с его подъездом не вертелась. «Ты ведь уже уехала оттуда?» «А-а-а! Спасибо за предупреждение, Тань!» Испугалась я не сразу. От офиса далековато. Но потом вспомнила, как Григорий Алексеевич ездит, и впала в ужас. То, что для другого человека далековато. Для этого ногой подать. А он уже целых две минуты в пути, то есть прямо сейчас карабкается на своем авто через другие машины, если они осмелились встать перед ним в пробку». Я бросилась к двери, и там меня ждал очередной сюрприз. Я сразу и не заметила, что с этой стороны поверхность была абсолютно гладкой, даже ручки не предусмотрено. Толкнула, потом вспомнила, как открывается, и попыталась вклинить пальцы в узкую щель. С третьей попытки удачно зацепилась, но дверь не поддалась. Это было настолько абсурдно, что у меня дыхание перехватило. Снова и снова попытки не венчались успехом. Теперь дверь была заперта, а внутри нет даже замочной скважины. Я взвыла от паники, затряслась и всё ещё пыталась переосмыслить этот кошмар. Ведь не может быть такого, что дверь любого запускает, но никого не выпускает. Это был бы самый лучший способ поймать вора на самом деле. Странно, что до подобного трюка никто раньше не додумался. Когда в подъезде раздались звуки, я отшатнулась от двери и рванула в ближайший кабинет. Там негде было спрятаться, но оставалась надежда, что Григорий Алексеевич не осматривает всякий раз всё гигантское помещение. Я не ошиблась. Вернулся хозяин. Хлопнула дверь, раздался шорох одежды, тихий, не перемешивающийся с шагами. Мужчина скорее всего разулся возле входа, а теперь направился на кухню. Оттуда раздалось шипение воды и стук посуды. Я не дышала, ловила каждый звук и вся съжалась, когда Григорий Алексеевич с кем-то заговорил. Вася, Вася, хороший мальчик. Я слышала в его голос и улыбку. Ну не путайся под ногами. Мне надо сделать пару звонков по работе. Челесть мне на место пришлось задвигать рукой. Я не видела никакого Васи. Судя по тону, хозяин квартиры обращался к коту или собаке, но я не застала никакой живности. Григорий Алексеевич действительно сразу после кому-то позвонил, коротко обсудил оптовые цены на сахар, возможно, выпил чай или кофе и опять это странное обращение, но уже удаляющимся голосом. Вася, ну до чего ты насзойливый? Хоть бы говорить умел. Был бы от тебя прок. Пора от тебя избавляться. И чего ты тут вообще прижился? Для таких, как ты, даже ад. Просто список аттракционов. Чего за этот свет цепляться, если вы все там будете? Не лезь под ноги, сказал». Григорий Алексеевич слегка повысил тон. «Если бы я хотел завести себе домашнего питомца, то начал бы с крыс. Вот уж к кому у меня вечная любовь». «Люди забыли душевные истории». Как стоял как рес в старые добрые времена, уничтожал очи мой города, под эти же вводёрские речи. Он неспешно удалялся в другую сторону коридора, пока звуки вообще не стихли. Я ещё несколько минут стояла, слушая барабанный стук крови по перепонкам. Что же мне теперь делать? Нет, тут найти кого-то надо ещё постараться. Вон с Васей мы даже не встретились. И что я до старости здесь скрываться буду? постоянно меняем местоположение, а иногда выползаю на кухне для поисков пропитания. Интересная пост-апокалиптическая жизнь. Нон на себе такой крест ставить рано. Так, ладно, выдохнуть, вдохнуть. Сам же он как-то из квартиры выходит? Значит, способ имеется. Не додумалась сразу рядом какие-то кнопки посмотреть. Может, тут система, как с домофоном? И отпираться может в каком-нибудь не самом очевидном месте, как раз для поимки таких, как я. Но пока он где-то там в отдалённых комнатах, следует предпринять хотя бы попытку удалиться по-английски, ибо чем больше времени я здесь, тем хуже от волнения, соображаю. Я кралась осторожно, прислушиваясь ко всем звукам, но их не было. Только на кухне мерно жужжала микроволновка, разогревая перекус для нашего общего с ней начальника. Хорошая квартира, большая, лишь бы Вася не выбежал, особенно если Вася злой доберман, а не пушистый котик. Никаких кнопок на гладких стенах я найти не могла, но не сдавалась. Разгадка должна быть простой. Если я только сама трясущимися пальцами и слезящимися глазами себе не буду мешать. Но через минуту позади раздался веселый голос. Уборщица! То-то я думаю, с чего вдруг мне твой запах мерещится. А разгадка оказалась проста, как это всегда и бывает. Я тихо вскрикнула и похолодела, оборачиваясь. Григорий Алексеевич оперся плечом на стену. и сложил на груди руки. За это время он переоделся в домашнюю широкую футболку и светлые спортивные штаны. Вся его поза, как и внешний вид, выдавали полную расслабленность. «О, Григорий Алексеевич!» – воскликнула я, прекрасно понимая, что именно сейчас тормозить не имею права. Я стучала, звонила, а вы, наверное, не услышали. «Какими судьбами?» Он улыбнулся все с той же иронией, а я тут мимо проходила. Нашлась с объяснением. Вижу машину, нарушающую законы физики. И думаю, а не Григорий Лео Алексеевич может быть единственным, у кого ума хватит так гонять? Ну и свернула за вами. Кое-как квартиру нашла, спасибо доброму спортсмену, подсказал. Постучала, а оказалась открыта. Понятно. Ответил так, словно совсем меня не слушал. Зато всякую ерунду успел придумать. И зачем ты за мной неслась? Так поговорить, конечно. Удачно, думаю, встретились. Мм, сразу можно и поговорить. О чём? О, вопросы вам задать насущные. Я бы и так их задала, но раз уж встретились, да гоню, думаю, сразу и поболтаем. Какие вопросы? Я разозлилась от его коротких и явно саркастических фраз, когда мне соображать было всё труднее и труднее. Да что вы так давите? Дайте хоть секунду придумать ответ. В смысле, вспомнить ответ? Ясно. Он оторвался от стены и повернулся к проёму в столовую. Заходи, поедим вместе. Раз так удачно случайно встретились. Я очень рад у борща. Лазанью любишь? Пока он шёл от меня, я медленно и по возможности бесшумно выпускала воздух из себя. Вроде бы выкрутилась. По крайней мере, Лучше выкрутиться в подобной ситуации всё равно было невозможно. А под глазами можно будет ещё что-нибудь придумать те самые насучные вопросы.